Голова семнадцатая. Москва. В пятницу с утра дома поработал над докладом для Андропова, а потом в спецхран поехал. Удачно вышло, что выехал из библиотеки так, что по времени понял, что успеваю Галию проходной сот подхватить. Тут же поехал ее встречать. Повезло, не разминулись, вовремя она вышла, как и ждал. Удачно сложилось в том плане, что могли отправить куда-нибудь на какое-нибудь мероприятие за пределами сот, И ждал бы тут я долго жену, без всякого толка. Галия обрадовалась, конечно, меня увидев. Начала рассказывать, что у нее на работе было. А я вез ее домой, поддакивал, когда нужно, а на душе было хорошо. Сам день неплохо провел, вполне плодотворно. И у супруги тоже настроение великолепное. Приехали домой, решил почтовый ящик проверить. Тут же из него три конверта достал. Достаточно знакомого вида в таких приглашений из посольств приходит. Небольшие, аккуратные, как раз под размер напечатанных приглашений. И содержимое внутри твердое. Разворачиваешь потом приглашение в виде небольшой двойной открытки, а там несколько строк в твой адрес. Приглашение посетить то или иное мероприятие, проводимое тем или иным посольством. Показал конверты же не расположив их веером. Она обрадовалась и воскликнула оживленно. «Ну вот, а я уже думала, что все, никто не будет нас больше никуда приглашать. Обидно даже стало. Я ж тогда для Федосеева нынешнюю роль свою потеряю. Так я ему контакты притаскиваю, и он ко мне сейчас очень расположен. А мне же несложно побегать по посольству два часа, правильно? Да, работаешь ты в посольстве чрезвычайно ответственно. Я кому угодно готов это подтвердить». С серьезным ведом кивнул жене. Я и в самом деле так думал. Жена вошла в азарт, и обязанности, возложенные на нее председателем, выполняла со всем возможным профессионализмом, о чем свидетельствовало недавнее приглашение на ее имя в венгерское посольство. «Давай поспорим», — с азартным видом сказала мне Галия, «сколько из этих трех приглашений пришли на твое имя, сколько на мое? В какой пропорции?» «Да что тут спорить?» — махнул я рукой. «Ясно, что все три на тебя пришли». Не зря, что ты с таким количеством людей на каждом приеме знакомишься. — Ай, тебе лишь бы шутки шутить, — махнула рукой Галия. — Ну, пусть хоть одно из трех будет мной заработанное, и я уже буду счастлива. — Да, конечно, я тоже буду очень рад. Но на всякий случай, если ни одного приглашения в адрес жены не будет, решил сказать, чтобы она не сильно расстраивалась. — Да, и по поводу твоих опасений, что приглашать больше не будут. — сказал я. — Ты же не думай, что если ты в январе по посольским приемам побегала, то февралем в области приглашений все ограничится. Ты никогда не знаешь, когда твоя визитка, отданная кому-то, выстрелит. Через несколько лет вряд ли, а вот в течение года запросто. Мало ли, в каком-нибудь посольстве через полгода будут сидеть и смотреть, какая сторона советского общества у них плохо представлена на посольских приемах. Увидят, что слишком много ректоров вузов у них, к примеру, или директоров заводов, и совсем нет никого от общественных организаций. И тут твою визитку достанут, а ведь сот твое общество вполне себе респектабельное. Относится вполне к сфере международных отношений в качестве их важного субъекта. Так что ты не думай, что если даже ни одно из этих приглашений в твой адрес не пришло, то проведенная твоя работа только на хорошие отношения с Федосеевым влияет. «Она еще и позже может выстрелить. Будут еще в твой адрес другие приглашения, не только к венграм». «Ну, здорово, конечно, если так будет». Слегка расслабилась Галия. Пока рассуждали, лифт подошел, поехали в нем. Пока в прихожей раздевался, жена шустро все три конверта открыла. Не втерпешь ей было. Так и стояла в шубе, только шапку скинула, чтобы совсем уж жарко не было. Валентина Никаноровна, выйдя к нам, с улыбкой смотрела на то, с каким интересом моя жена конвертов вскрывает. Вспоминает, наверное, как, будучи женой генерала, сама вот такие получала. Валентина Никаноровна у нас женщина совсем независтливая, чтобы сожалеть о том, что после смерти мужа приглашения от посольств больше не получает. Она, как я понял, общаясь с ней, благодарна жизни за все хорошие моменты, которые у нее были. Рада видеть, когда другие переживают положительные эмоции в ситуациях, что и ей в свое время радость доставляли. Ой, Паш, повезло мне. Как я и думала, два приглашения на тебя пришли в британское и американское посольство, а третье приглашение на меня. Игорь, и я радостно, как девочка запрыгала прямо в сапогах. А на тебя в какое посольство пришло приглашение? Любопыствовал я. «В шведское посольство. Радостно сказала жена. О, великолепно сказал я. Там мы еще не были, интересно будет посмотреть. Внезапно изменившись в лице и охнув, чем меня, конечно, удивило, Галия начала перебирать приглашения. Ой, Паша, беда, сказала она, озабоченно закончив их просматривать. К шведам мы еще вместе сходим на семнадцатое число к ним приглашение, а к британцам и к американцам приглашения как раз на ту неделю попадают, когда ты в Японии будешь. И что ж делать? Что, мне теперь одной, что ли, туда идти? Визитки же надо собирать для председателя. Я задумался, потом сказал. Но одной, наверное, не стоит идти. Все же и Великобритания, и США достаточно непростые страны для нас. Тебе нужен кто-то в сопровождении, кто в случае чего засвидетельствует, что ты ничего плохого там не делала, да и снизит вероятность каких-то провокаций в твой адрес. А то мало ли, что они там придумают. «И кого же мне брать?» — растерялась Галия. «Немного подумав, я сказал. Марату возьми». «Ты что, Паша?» — глаза у Галии округлились. «У него же манеры, сам знаешь, не шибко хорошие, а там сплошь интеллигенты». «Зато за его спиной ты будешь, как за каменной стеной», — возразил я. А то, что манеры не развиты, так это как раз надо срочно исправлять. Марат твой с Аишей серьезно завязал отношения. Ничего же не изменилось?» «Они по-прежнему парочка? Или ты о чем-то мне не рассказала?» «Да нет, ничего не изменилось», — удивленно ответила Галия. «Насколько я знаю, у Марата с Аишей никаких проблем нет. Конечно, они со мной не обсуждали, к чему у них отношения идут, но выглядят они уже, собственно говоря, как готовая супружеская пара, так что все у них хорошо. Ну вот, а за Аишей все же очень большие деньги стоят, и семья с серьезной репутацией». Значит, что нам нужно развивать у Марата? Умение общаться с серьезными людьми. Оно же тоже просто так не вырабатывается. Постоянная практика нужна. Не надо нам, чтобы он в ступор впадал, увидев кого-то в дорогом костюме с золотыми часами. Или наоборот, высказывался каким-то неподобающим образом, не сообразив, что собеседник специфический, и с ним нужно максимально нейтрально разговаривать. Жест, который он дружелюбным считает, к примеру, Человек может как агрессию в свой адрес принять. Нам же не нужны какие-нибудь скандалы с влиятельными друзьями льхажей из-за недоразумений в будущем, правильно? — Ну да, не нужны, — согласилась несколько растерянно Галия. — Так что, — продолжил я, — пусть Марат идет на оба эти приема с тобой. Ты ему ликбез проведи, что там делать можно, а что нельзя. Пьет он, в принципе, так, что почти не пьянеет. Ну и на агрессию его выпитое не толкает. Так что с этой точки зрения у тебя проблем с ними никаких не ожидается. Ну и опять же, я с ним тоже переговорю, что он за сестричкой своей присматривал и был в должном состоянии для этого. Так, тебе тогда такой вариант? Ну что ж, Паш, ты прав. Марату уроки этикета не помешают. Давай тогда так и сделаем, — согласилась Галия. — Сейчас я сразу и наберу вахтера в его общежитии, оставлю ему записочку. Мы, конечно, завтра на мои дне рождения увидимся, но чтобы я еще завтра со всеми теми хлопотами вообще об этом вспомнила, лучше пусть сегодня приходит, если получится. Москва, общежитие Зила. Марат, вернувшись в общежитие, был остановлен вахтером, который протянул ему записку со словами. «Марат, твоя сестра вот только звонила. На пару минут вы всего разминулись. Просила записку тебе передать». Поблагодарив его, он развернул записку и прочитал. «Марат, забеги сегодня вечером, если можешь, есть разговор, Галия». Марат как раз еще не ужинал. Подумал, что, в принципе, это можно рассматривать как прямое приглашение поужинать у Ивлевых, он улыбнулся, пожал плечами, да тут же и развернулся обратно к своей машине. Раз сестра в гости зовет, то кто он такой, чтобы от халявного ужина отказываться? Дома его ожидают максимум бутерброда а у Ивлевых все-таки полноценная кормежка предстоит. Хорошо, что он сегодня на стройке не был, так что вполне в приличном виде в гости придет. Да хотя какая разница? Родная сестра все же, да и Паша вряд ли привередничать будет. Он хоть и очень сильно поднялся в последнее время, но никакого зазнайства в нем Марат в свой адрес не видел. А такие вещи он на раз в людях отслеживал. Есть, понимаешь, любители на простого работягу с презрением взглянуть с таким взглядом, в котором написано, что вот у меня жизнь удалась, а у тебя нет. Людей таких Марат ненавидел от всей души. и Очень тонко их отличал от нормальных, с которыми можно было общаться независимо от того, кто ты по твоей профессии и на какой ступени эта профессия находится в табеле о рангах. Пришел домой к Ивлевым, позвонил в дверь аккуратно, уже наученный Галией, как делать это правильно на случай, если дети вдруг спят. Дети совсем мелкие, кто их знает, в какое время они спать заваливаются. Галия открыла, обрадовалась. Оказалось, что парни вправду спят. Пустил его в квартиру, обняла, предложил раздеться, разоться и на кухню проходить. Как быстро ты добрался. Здорово, заодно с нами покушаешь. А Паша где? Спросил Марат, раздеваясь. А Паш Тузика пошел выгуливать. Вы с ним буквально на пару минут разминулись. Ничего страшного. Думаю, скоро он тоже подойдет. Вымыв в руки, Марат охотно прошел на кухню. Галия, пока он руки мыл, уже успела тарелку с гороховым супом ему поставить, сказав, что вряд ли он каждый день суп ест, а это полезно для здоровья. А Марат и не возражал, хотя суп он сегодня ел. Но было это в заводской столовой, а у сестры суп всяко будет наваристей, и мяса в нем будет больше. Навалившись на тарелку, он за несколько минут полностью ее пустошил, съев при этом два куска хлеба. Закончив, он счастливо вздохнул, суп был великолепный и поблагодарил сестру. Галия тут же крышку сковородки приоткрыла, которая нагревалась на плите и стала ему макароны по-флотски накладывать в другую тарелку, что Марат, уже давно учуявший запах этого универсального и сытного блюда, воспринял с очень большим одобрением. Начав есть, он вдруг вспомнил, что Галия же не просто так его сюда, чтобы он пожрал домашней готовки, вызвала. И, прожевав очередную порцию макарон с кусочками прожаренного фарша, спросил ее. «Так, сестричка, а ты ж меня видеть хотела. Что у тебя там за вопрос?» «А, да, тут такое дело. Ты же помнишь, что на дне рождения Пашином обсуждали, что Паша скоро в Японию уезжает? Ну, тогда еще не скоро было, а теперь уже совсем скоро. 19 февраля у них уже самолет туда летит». Марат наморщил лоб, так пока не получив никакой информации по своему вопросу, как он считал. «И куда сестра ведет?» Галия продолжила. «Так вот. А у него на этот период как раз приглашения пришли на два приема в посольствах — в британском и в американском. Посольства эти все-таки специфические, натовские. Паша не хочет, чтобы я туда одна шла». — Так если специфические натовские, так, может, и не надо туда вообще к этим вражинам идти? — перебил ее Марат. — Как то вообще на работе-то вас примут, если узнают, что ты туда пошла, да еще и без мужа? — Да погоди ты, Марат, на работе как раз очень хорошо вас примут. Я с председателем переговорю дополнительно, конечно, но уверена, что он ничего против иметь не будет. Более того, рад будет, если я туда пойду. Там же не все американцы или британцы... Там полно разного вполне приличного народа обретается, а я с ними визитками буду обмениваться. А наш председатель Сода потом специальным людям по этим визиткам велит контакты налаживать. И по его отношению ко мне, судя, все у него в этом плане очень хорошо идет. Он очень доволен моими действиями, так что поддержит меня». «Ну, ясно», — кивнул Марат, все еще продолжая, забоченно морщит лоб. — Так, э, ладно, давай вернемся к вопросу, что я уже задал. А меня-то ты зачем пригласила? Как я со всем этим связан быть могу? — Так ты же мне договорить не даешь, перебиваешь все. В общем, хочу, чтобы ты со мной туда пошел. Будешь меня там охранять от натовцев, пока я буду с людьми приличными знакомиться. — Меня на дипломатический прием? — с изумлением посмотрел на нее Марат. Я и так страхов натерпелся на дне рождения Пашки. Боялся сказать там что-нибудь не то. Столько, блин, людей в хороших костюмах. Всякие секретари, московских горкомов, генералы в штатском. Ладно, Балдин еще свой. Но второй генерал там вообще был из милиции. Думал, ляпно что-нибудь не то. Подумает еще про Пашку плохо, что какие-то не те люди к нему на день рождения ходят. А ты хочешь, чтобы я к этим твоим... — Вражеским дипломатом пошел. — Да погоди ты, — недовольно нахмурилась Галия, заставив брата замолчать. — Драк же там никаких точно не будет, так что просто будешь поддерживать меня своим присутствием. Хочешь, помалкивай, хочешь, говори. Не надо себе недооценивать. Тебе тоже есть что интересное сказать. Спортсмены, кстати, на этих приемах тоже достаточно часто бывают. Может, кого знаменитого увидишь, с кем интересно пообщаться будет. Чемпиона под дзюдо или по самбо тебе не обещаю. Но ты же спортивную сферу хорошо отслеживаешь. Может быть, найдешь какого-нибудь другого чемпиона, с которым интересно поговорить будет. Футболиста известного, к примеру. Ну и не забывай, Марат, что ты встречаешься с девушкой из очень специфической семьи. Забыл, что ли, какие родственники у Аиши богатые и серьезные все из себя? Тебе надо привыкать общаться в таком обществе. И для тебя два этих приема как раз прекрасная тренировка. Для того, чтобы пообвыкнуться и в будущем более расслабленно себя чувствовать среди такого рода людей. Знал бы ты, как я дергалась, когда мы с Пашей впервые на такой вот прием шли. А теперь я в эти посольства захожу хладнокровно, как удав. А уж что мода касается. Там много что подсмотреть можно. Впрочем, извини, про моду тебе, конечно, неинтересно слушать. Пашка, небось, придумал? Подозрительно наморщив лоб, спросил Марат. Ну да, он. Это его идея. Не стал упираться Галия. А что в этом плохого? Что, у Паши разве плохие идеи? Думаю, согласишься, что с этой точки зрения претензий к нему предъявить никак нельзя. Ну а что в этом плохого, что со мной сходишь? Ты же мне брат, правильно? Так что в отсутствие мужа подставишь мне плечо. Тем более костюм у тебя хороший есть. А галстук один из Пашиных возьмешь, если твой тебя почему-то не устраивает. Или хочешь более что-то такое вычурное для дипломатов надеть. — Ненавижу галстуки, — сказал Марат. Сестра поняла по этому ответу, что идти с ней он уже в принципе согласился и тут же заулыбалась, но давить не перестала. — Ну, с этим уже ничего не поделаешь, положено по этикету. Туда все же надо в галстуке идти. — А когда свадьбу у тебя с Аишей будет, ты что, тоже на нее в костюме на без придешь? Это был сильный, хоть и подлый аргумент, и Марату пришлось согласиться с тем что Галия для него один из Пашкиных галстуков подберет. А затем раздался звук ключа, открывающего дверь. Когда Марат с Галией вышли в коридор, вначале, пока дверь еще открывалась внутрь, вбежал бодрый Тузик, который тут же, как показалось Марату, широко улыбнувшись, помчался к нему на почес. А затем и Пашка вышел. «Москва, квартира Ивлевых. Вернулся домой, а у нас Марат в гостях». Обрадовался. Надо, думаю, вопрос с ним сразу решить про поход вместе с Галией в британское и американское посольство. Правда, пару секунд позже, по его слегка растерянному взгляду, догадался, что, видимо, Галия в мое отсутствие этот вопрос начала уже решать. И не обманулся в своих ожиданиях, потому что Галия тут же и сказала. «Короче, Паша, я с Маратом обсудил эту тему с приемами. Он готов меня сопровождать в твое отсутствие к американцам и британцам». — Ну и хорошо, — ответил я, — мы потом с тобой, Марат, поближе к этим приемам еще переговорим. Расскажу там обо всяких нюансах, что могут быть. Спасибо, что Галию выручаешь. — Так как бы я сестре и отказал бы? — с потерянным видом пожал плечами Марат. — Редко, когда увидишь этого огромного и сильного парня таким растерянным. — Ну да это нормально, все же это не та проблема, которую можно броском через бедро решить. И он на совсем зыбкую для него почву. Галия, когда Марат ее не видел за своей спиной, подмигнула мне. Я по ее взгляду прочитал, что она теперь очень довольна моей идеей ее с братом отправить на приемы. Я и правда считал, что Марату нужно нарабатывать навыки общения с элитой, раз он через свадьбу Саиши может войти в мир большой политики и крупных капиталов. Не любит он сейчас всяких богатеев со всей пролетарской искренностью, но женившись на Аише неизбежно одним из них станет. Дилемма, преодолеть, которой ему нужно помочь, пусть, пообщавшись с людьми, у которых есть власть и капиталы, поймет, что богатый человек или влиятельный политик из-за рубежа вовсе не обязательно похож на те карикатурные образы жадных и тупых капиталистов, что он в газетах видит. Есть там и вполне достойные люди, как те же Эльхажи. Посидели потом на кухне часик еще подальше от спальни, в гостиную не пошли, чтобы своими разговорами детей не разбудить. Все же дело молодое, шутим, смеемся громко. Марат начал с энтузиазмом последними новостями своими делиться, так что послушать было интересно. «Я-то с Маратом в основном на тренировках вижусь, там недоличных бесед обычно, да и посторонних много». А дома атмосфера располагающая, так что узнали мы с женой много нового про то, как у Марата с Аишей взаимоотношения складываются. Оказалось, что все у них очень даже замечательно. Встречаются регулярно и вместе время проводят довольно разнообразно. Марат со смехом рассказывал, как Аишу с зимними видами спорта пытается познакомить по ее же настоятельной просьбе. И главное, предупреждал же ее, чтобы сильно не закутывалась, когда на лыжах пошли кататься. Смеясь, говорил Марат. Так нет же, все равно сто одежек нацепило, боялась замерзнуть. В итоге десяти минут первый раз не покатались. Жарко и сразу стало, вспотело, пришлось сворачиваться. Потом уже так не одевалась больше. — Так вы тоже на лыжах катаетесь? — обрадованно воскликнула Галия. — Мы с Пашей каждые выходные с друзьями на лыжах ездим после стрельбища. — Мы не каждую неделю выбираемся, — ответил Марат, — но регулярно все равно стараемся кататься. Лыжи Аиши в итоге понравились, в отличие от коньков. — А с коньками что не так? — удивленно спросила Галия. — От коньков у Аиши попа болит, — расхохотался Марат. — Падает она все время на катке, — пояснил он тут же свою фразу, недоуменно глядевший на него сестре. После первого раза неделю сидеть не могла. Отбила себе все. Так что по кафе не ходили, чтобы на стульях там не сидеть. Гуляли в основном. — Что ж ты не поймал? — с упором покачала головой жена. — Да как ее поймаешь? — снова рассмеялся Марат. — Она ж все время рвалась, какие-то первые это делать. Насмотрелась фигурного катания по телевизору. — Только отвлечешься на секунду, она раз и уже лежит. Провели вечер мы в итоге с Маратом очень душевно. Наговорились, насмеялись. Марат тоже расслабился. Видно было, что рад с родными увидеться и уходить совсем не хотел. Благо дети спали крепко. Наши разговоры и смех их не потревожили. Тузика в спальне запускать к детям не стали. Он в коридоре у двери залег. С его слухом тоже прекрасная сигнализация. «Пес без всяких сбоев позовет нас, когда дети проснутся». Они уже часто рев не устраивают, как просыпаются, а начинают тихо там какие-то вопросы свои решать. Но собака есть собака. Слух у нее замечательный. Она всегда слышит, как малые проснулись, и зовет нас к маленьким конспираторам. Так что те никаких глупостей, даже если собирались ими заняться, к примеру, с кровати упасть, просто сделать не успевают.